Мистер Маблу казалось, что Винни в любую минуту может потребовать «Давайте переселяться в другой дом, побольше и получше, или, если это невозможно, давайте хотя бы отремонтируем этот и заменим обои, чтобы дом был как дом, чтобы походил на дома других девочек». Мистер Мабл не боялся расходов. Его страшила мысль, что в доме появятся чужие. Они будут всюду ходить, поставят лестницу в саду, возведут леса. Ведь ножки лестницы легко могут провалиться на несколько дюймов в рыхлую землю заброшенной клумбы. На голову он и сам понимал, что дети не слишком благодарны за свалившиеся на них благополучие, не очень тронуты его заботой о них. Он даже догадывался, что они вовсе не в восторге от мозаичного стола. Были минуты, когда он испытывал острую жалость к себе, понимал, что жертва, которую он принес ради них, жертва напрасная. Чаще всего он винил во всем обстоятельства и предпочитал не думать об этом. Но бывали особенно тягостные моменты, когда виски не помогало, когда хмель вытеснялся сознанием, что это его вина, его грех. Иногда ему так и не удавалось до конца убедить себя в том, что он, хотя и преступник, но преступник торжествующий, презревший трудности, одолевший все препятствия, необходимость превративший в добродетель. В такие моменты он видел себя в истинном, беспощадном свете, как загнанную в угол крысу, которая с бесстрашием отчаяния, защищается против того, что рано или поздно неотвратимо наступит. Когда он чувствовал приближение такого момента, торопливо тянулся к стакану и с жадностью выпивал его. Виски за его деньги, слава богу, у него было всегда, как и Маргарит Коллинз. Глава десятая. Богатый жизненный опыт и выработанные благодаря ему поведение сделали мадам Коллинз виртуозной интриганкой. Дело в том, что никто из обитателей пригорода, даже молочник, развозящий молоко по домам, не слышит столько сплетен, как портниха. После примерки, когда разговор с легкой и неисчерпаемой темой одежды переходит на другие предметы, обязательно заходит речь о местных новостях. С теми, кто не выходил за пределы дел церковных, мадам Коллинс тоже была словоохотлива. Большинство, однако, с удовольствием делилось с собеседником, особенно если это собеседница, своими мыслями и наблюдениями относительно соседей. Мадам Коллинс услышала о внезапном богатстве мистера Мабла едва ли не в тот самый день, когда он сам только-только начал к нему привыкать. Она взяла это на заметку. Знакомство с богатым человеком всегда полезно, особенно для женщины, которая, пережив в ранней молодости массу приключений на территории, занятой английскими частями, по горло сыта убогими буднями мещанского пригорода. Историческое знакомство с мистером Маблом в тот день, когда была привезена новая мебель, было спланировано лишь отчасти. Мадам Коллинз как раз шла по Магам Роуд по своим делам, и тут ей бросилось в глаза золотое сияние огромного количества вносимой в дом мебель. Сцена эта произвела на нее глубокое впечатление. Мебель, хотя и была ужасающе безвкусна, стоила огромных денег. Потом она увидела и хозяина, булавку в его галстуке, золотые часы, портсигар и приняла решение. Видимо, все, что говорят о его богатстве, правда, а завязать с ним знакомство, ей-богу, для нее не составляло труда. Не прошло и недели, а мадам Коллинз знала о Маблах все, что стоило знать. Конечно, за исключением того, для нее, впрочем, значения не имеющего, эпизода, что двадцать месяцев тому назад разыгрался в столовую Мабблах. Соседки не раз намекали, что в отношениях между мистером Маблом и его благоверной как будто не все в порядке. Мадам Коллинс только в этом и хотела удостовериться. Богатый мужчина, охладевший к своей жене. Жена, достаточно глупая, чтобы ее можно было легко водить за нос.